Вот за это спасибо. Вот спасибо. Столбовка настоящая. Я думал, вы насмех, посмеяться над слепеньким. Другие бывают смеются. Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро оттёрла их и пошла кверху, где точно падение воды за стеной. Слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании. На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко,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 При внимательном взгляде в них проступали и различия. Звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаемляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство,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 Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное. колокола вот выписал», — сказал он со вздохом, «а шубу новую не сошьет». «Скупой!» простыл я на колокольне. Осенью всего хуже. Холодно!» Он остановился и, прислушавшись, сказал. «Хромой вас кличит снизу! Ступайте, пора вам!» «Пойдем!» Первой поднялась Евелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно завороженная. Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Пётр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился. «Идите», — сказал он ей повелительно, — «я сейчас». Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперёд Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание. Слепые считали себя одинокими на вышке.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 Пётр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания. «И то согрешаешь не однажды! Господи Создателю, Божья Матерь Пречистая, дайте вы мне хоть во сне один раз свет радости увидать!» Лицо его передёрнулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением.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 «Зачем бесенят впустив?» спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе. «Нехай соби!» «С украинского пусть себе!» благодушно ответил Роман. ташки божии! Ось як ты их наляков!» «Что с украинского? Вот как ты их напугал!» где вы тут бесенята?» Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом. Эвелина, неслышно ступая в темноте,